Хорошо известно, что когда человек лицом к лицу сталкивается со смертью, чувства его моментально обостряются до чрезвычайности. Всегда считалось, что это помогает человеку найти нетривиальный выход из затруднительной ситуации. Это не так. Данное явление – классический пример эмоционального замещения. Чувство сосредотачивается на чем угодно, кроме самой проблемы, В случае Тепика проблема представляла собой широкое, вымощенное булыжником пространство, протянувшееся примерно 80 футами ниже. В надежде, что трудности разрешатся сами собой. Беда в том, что порой они разрешаются не лучшим для вас образом. Как бы там ни было, Тепик вдруг со страшной отчетливостью и остротой ощутил окружающий мир. Лунный свет... Сияющий на коньках крыш Запах горячего хлеба Доносящийся из расположенной Неподалеку пекарни Жук с мягким гудением Пронесшийся куда-то вверх Далекий детский плач и лай собаки Нежно скользящий Почти неосязаемый воздух И абсолютное отсутствие Какой-либо опоры под ногами В тот год Поступающих в гильдию набралось больше семидесяти. Будущим убийцам предстоял сравнительно легкий вступительный экзамен. Поступить в школу несложно. Несложно и закончить ее. Весь фокус заключается в том, чтобы не выйти из нее ногами вперед. Мальчишек, заполнивших двор гильдии, роднили между собой по крайней мере две общие черты. У каждого был большой, намного больше его самого сундук. и на каждом неуклюже сидел большой, намного больше его самого приобретенный на вырост костюм. Некоторые горячие головы даже прихватили с собой оружие, которое, впрочем, было конфисковано и отправлено домой в течение ближайших недель. Тепик внимательно разглядывал толпу. Бесспорно, он обладал явным преимуществом. Единственный ребенок родителей слишком занятых собственными делами, чтобы чересчур опекать его или хотя бы время от времени вспоминать о его существовании. Мать Тепика была приятной в обращении дамой, сосредоточенной на себе, как гироскоп. А еще она любила кошек. Не только поклонялась им, как и всякий житель царства, но искренне любила их. Тепик знал, что в речных царствах симпатией относятся к кошкам. Но согласно его понятиям, Животные эти должны напоминать скорее грациозные статуэтки, тогда как кошки-матери были маленькими, брыжущими слюной, плоскомордыми, желтоглазыми фуриями. Отец Тепика уделял много времени государственным заботам и периодически объявлял себя чайкой. Возможно, это происходило по причине общей рассеянности монарха. Тепик не раз ломал голову над тем, как родители вообще умудрились его зачать, ведь они буквально никогда не совпадали по фазе, в смысле взаимоотношений, не говоря уже о настроении. Однако, что было, то было. Таковое явно имело место. Ну, а после рождения Тепику предоставили воспитываться самому, методом проб и ошибок. С помощью ненавязчивых увещеваний и периодических подбадриваний, сменявших друг друга наставников. Отец нанимал ему лучших учителей, И однажды, славное то было время, целую зиму в наставниках у Тепика пробыл преклонных лет браконьер, охотник на ибисов, который на самом деле забрёл царский сад в поисках случайно залетевшей туда стрелы. Тепику вспомнились шумные охоты в сопровождении гвардии, прогулки при лунном свете по мёртвым аллеям некрополя, но лучше всего были поездки на Шаланде-Пиле. хитроумном, устрашающего вида сооружений, способном не без риска для рулевых превратить кишащую невинными утками заводь в море плавающего паштета. Наведывался он и в библиотеку к запертым полкам. Браконьер обладал еще несколькими навыками, обеспечивавшими ему неплохой заработок в ненастную погоду, и часами предавался безмятежному чтению. В особенности Тепику нравилось сочинение, озаглавленное сквозь дворцовые ставни. Раритетное издание – перевод с холийского господина Хе с раскрашенными от руки иллюстрациями для особых любителей. Это было местами смущавшее Тепика, но крайне назидательное чтение. Так что, когда томный юный наставник, присланный жрецами, предложил принцу познакомиться с некоторыми борцовскими приемами, Пользовавшимися особой любовью у классических псевдополитанцев, Тепик, подумав над предложением, хорошенько огрел пылкого юношу шляпной вешалкой. Образованием Тепика никто специально не занимался. Оно снизошло на него само собой. Подобно тому, как образуется перхоть. В мире, окружающем мир его мыслей, пошел дождь. Еще одно новое впечатление. Тепик, разумеется, слышал о дожде. О том, как вода падает с неба маленькими капельками. Он просто не ожидал, что воды будет так много. В Джелли Бэйби никогда не шел дождь. Учителя сновали в толпе мальчиков, похожие на вымокших, слегка потрепанных дроздов. Но Тепик смотрел не на них. Его взгляд завороженно следил за группой старших студентов, которые, приняв небрежные позы, стояли возле украшенного колоннами входа в школу. Они, как и учителя, были с ног до головы в традиционных цветах. Их платья переливались всеми восьмью оттенками черного. То были цвета с примесью серого, цвета, лежащие по ту сторону черноты, цвета, которые можно получить если расщепить беспримесный черный восьмигранной призме. Людям, лишенным чувства волшебного, описать эти цвета практически невозможно. Но если уж и попытаться, то сначала нужно предложить слушателю покурить чего-нибудь запретного или взглянуть на крыло вороны. Критическим оком старшеклассники разглядывали новоприбывших. Тепик следил за ними не отрывая глаз. Костюмы их были скроены по последней моде, которая отдавала предпочтение приталенным камзолам с накладными плечами и остроносым башмакам. В целом модники слегка смахивали на длинные разодетые гвозди. «Я стану таким же, как они!» – подумал Тепик и добавил. «Разве что оденусь получше!» Ему припомнился дядюшка Вирт, сидящий на ступенях дворца и задумчиво оглядывающий джель. А сатине и коже забудь!» – говорил он. «И о всяких дорогих побрякушках тоже! На тебе не должно быть ничего яркого, ничего, что могло бы скрипнуть или звякнуть!» Лучше всего плотный шелк или бархат. В конечном счете не важно, в скольких погребениях ты будешь участвовать. Важно, чтобы никто из потенциальных погребенных не поучаствовал в твоём. Тепик двигался слишком быстро и необдуманно. Это его чуть не погубило. Но это же помогло ему. Уже летя над безлюдной аллеей, Он автоматически извернулся в воздухе, выбросил руки вперед и кончиками пальцев зацепился за выступ здания. Затормозив падение, он вонзил ногти в осыпающуюся кирпичную кладку и заскользил по отвесной стене вниз.